Спешл. Дубовая изогнутая палка, играя роль меча, принимает на себя удар такой же палки, но только сосновой. «Шаманская защита буквой А!» — кричит мой старший сын, отбиваясь от нападков сразу двух своих низких младших братьев. «Получи! Получи!» — пытаясь угнаться за взрослым, вертким и быстрым старшим, пыхтя и краснее несется малышня. «Люти!» «Люти!» Ухахатываясь, пища, то и дело наступая на свою меховую сорочку и падая, то ползет, то идет вслед за братьями пятимесячная Тору-Тору. «Меня зовут Оппа, Оппа-серые уши. Не так давно я был простым кроли, средним сыном главы рода Оппа, но так уж сложилось, что отец мой скончался от болезни». После в бою на реке за спасение вырвыр погиб и старший брат, оставив после себя любимую пару молодых крольчат. Да небывалый для какого-то вроде меня груз ответственности. Неожиданно для себя и окружающих я занял пост главы семьи. Эх, хлопотно это дело, а у меня ведь и своих детей трое. Еще и любимая четвертая вас пятым ждет. А тут еще за кого-то другого отвечай. Дверь в нашу личную комнату распахнулась. На пол прямо у входа рухнула охапка хвороста, вслед за которой связка дров. «Дядя Опа, мы вернулись», — проговорили взрослые дети моего усопшего брата, а после, уворачиваясь от едва не налетевшей на них толпы, машущих палками ушастиков, расползлись по сторонам. «Ах вы, рыкунь, я отродье!» Когда один из ударов, миновав блок, угодил моему старшему сыну в лоб, раскричался боец, переходя в атаку. «Сам рекун, еще больше раззадорившись, не уступает малышня!» «Одье! Одье!» Подобрав с пола хворостинку, ухохатываясь и пытаясь заступиться за старшего братца, пищала младшенькая. «Так!» «Я кому говорила не ругаться при пуговке?» Злобный женский крик вмиг остановил битву, остудил горячие головы, превратив оружие в обычные, пригодные разве что для растопки печи палки. В последнее время перед родами моя сонна была сама не своя. Она переживала, да и кто б не переживал. Четверо детей, работать из которых могут от силы трое. Да и как работать? Скорее делать вид. Раньше, имея трех малышей и узнав, что сонно ждет еще двоих, а может и троих, непременно пошел бы к Хохоз за убийственным снадобьем. Только убив новорожденных, я бы смог спасти от ненужного риска сонну, ибо одно дело родить, другое прокормить такую стаю неспособных о себе заботиться ртов. При Эрле я бы непременно поступил именно так, жестко и решительно. Сейчас же при новом старости жизнь приняла какие-то странные, непонятные и неизвестные мне краски. Едва пуговки исполнился месяц, наша сонная жизнь, как и жизнь наших детей, повисла на волоске. Мы были загнаны в ловушку, в клетку из песка и дерева. Думали, что погибнем, и потому перед страхом смерти любовь и инстинкты взяли верх над нами. И вот итог. Живот ее раздуло. Шестой месяц. Месяц родов не за горами. У нас четверо детей. И ждем мы еще как минимум двойню. Будучи сначала собирателем, затем стражником, солдатом, что постоянно рискуют жизнью, а в свободное время участвуют в лесоповале, много раз я думал, что умру. Сначала думал, что смерть придет на коглохам Потом от голода. Затем во время сбора потом в дозоре, еще позже в переходе к Озерному, но и в конце я ждал ее в каждом своем бою. Каждое утро я приветственно тянул руку в небеса, представляя, что сегодня встречусь с кем-то из предков, а под вечер, засыпая, извиняясь перед мертвыми, что не пришел, благодарил судьбу за дарованный мне день среди живых. Жизнь, окружающий мир и сами кроли все менялось так стремительно, что я сам едва успевал подстраиваться под эти изменения. Думая о том, что произошло в последнее время, невольно взглянул в угол комнаты, туда, где за дверкой в полумраке лежали все наши семейные сокровища. Глядел я на кладовую. В ней лежало много вкусного картофеля. Висело вяленое мясо, пара свежих рыб на ужин, и даже был пучок разной, очень вкусной и столь полезной в зимнее время для беременных зелени. Глядя на эти запасы, зная, что семья моя не умрет от голода, если меня не станет, я все меньше и меньше думал о смерти. На тренировках, в дозоре или старое в строю, находясь в первых рядах, я все меньше боялся врага, Его клыков, когтей, оружие, что смотрело на меня. Ведь у меня теперь тоже было оружие. А еще они, близкие, верящие в меня товарищи. О, кузнец, кроли, одичали! Казалось, проживая эту жизнь, я сам изо дня в день все больше превращаюсь в хищника. Сам начинаю ждать момента, когда Матвеем отдаст приказ покинуть вечно шумный дом ворчунью жену и отправиться в поход, ведь в походе все куда проще. Там не нужно думать, там накормят, скажут, что нужно делать, уложат спать и, вновь заботясь о тебе, как о родном, поднимут. И ты с радостью встанешь, чтобы тот другой, ставший тебе роднее брата, хоть ты и знаешь его всего пару месяцев, смог так же, как и ты, немного отдохнуть». Матвеем, как же с его приходом все стало просто, на мозги никто не капает, твое не то, что забирают, а еще и насовывают, дают и дают всякого разного, хоть ты даже и не просил, делай, что должен, и будет тебе еда, одежда, счастье, вот же чудак. Опа, пусть дети приготовят обед, а ты сходи к музе молоком для пуговки. Словно стальная, злобная и развратная ведьма-эсфея грозно отдала приказ любимая. Фух, наконец-то шанс хоть с мужиками поговорю. Может, даже чутка постреляем. Я давно ждал возможности показать Бобу, что стал в разы точнее. И не задерживайся. Молоко взял и прыг-скок обратно. Поможешь мне еще ее помыть? Словно читая мои мысли, требует сонно. Точно ведьмовские чары переняла. Взяв маленький бурдюк, ворча на все эти мыльно-рыльные процедуры, на крикунию жену и весь темный свет, отправляюсь делать дела. Я не любил мыться и все, что было связано с мытьем в зимнее время. Слишком много хлопот с нагреванием воды, а в холодное уже даже как-то и не хочется. Нет, я не то чтобы вонючка какой. Да и детей вправду лучше чаще мыть. Просто после работы хочется на соломке поваляться, любимку за жопу пощупать. Анна пик-пик кусака даже в кровать к себе не пускает, пока не помоешься после спарингов. Совсем оборзела, старания кормильца не ценит. Эх, кормилец... Слово это, теша мою ущемленную гордость, грело весь путь до общежития ему. Раньше я как-то и не задумывался о том, что можно жить не только охотой и собирательством, что можно коров пасти, пик-пик разводить, огороды какие-то как-то сажать и растить. Все стало настолько сложно и одновременно просто, что я вообще не понимаю, откуда на такую толпу, стоянку, размеров которой я никогда в жизни не видел, берется столько еды. «Перестань ворчать! Не с тебя ж это молоко, Доина! В темечкому му прилетает хлесткий удар ладонью. Здоровяк пошатнулся, недовольно промычав, рукой взялся за затылок и отошел в сторонку. «Я о детях переживаю!» Ворча, здоровяк уходит, оставляя белую наедине с двумя волчицами, что ростом были чуть выше меня. «Привет, опа! Сонно за молоком прислала!» «Ага!» — кивнул я, просунув между двумя волчицами бурдюк. «Если есть!» Хищницы покосились на меня, ничего не сказав, переживая, что их присутствие может меня как-то напугать, Раступаясь, сделали по пару шагов в стороны. Я понимал того парня, Му. Сейчас мы буквально живем один на одном. Присутствие этих клыкастых создавало огромные риски. Больше всего я переживал за малышню. Да детей наших рукой подать. А ведь еще недавно они наших предков, матерей, братьев и сестер на куски рвали. «Здравствуйте!» Заметив, что я таращусь на них, поздоровалась одна из хищниц. «Здравствуйте», — ответил я так же, как всегда приветствовал нас Матвеем. «Лисицы зарабели. Я так же. Между нами повисла какая-то неловкость. Му куда-то свалил, знакомых никого нет. Да и, понятное дело, ночь, зима. Кто на улицу попрется? Лучше ведь дома в тепле сидеть. Зараза, сонна. Могла уже и овощами их покормить. Мой недобрый настрой перекинулся на хищниц. Кажется, рожа моя, перекосившаяся от порыва холодного ветра, их слегка огорчила. Может попробовать поговорить? Кто-то из хищников успел родить? Женщины, не ожидав вопроса, замотали головами. Коров не хватает, а молоко, что му, что коровье, очень вкусное. Нам нравится ответила хищница. «О, понимаю. Значит, для себя брали? Понимаю. Мне оно тоже нравится». «А вот мы не понимаем». Кинув мне большой бурдюк, точно не тот, с которым я пришел, проговорила белая. Хищницы разочарованно вздыхают. Понимаю их, когда Матвеем раздавал еду и кто-то влезал в очереди, особенно перед тобой, чувство создавалось, мягко говоря, неприятное. Белое, послушай, молоко Му и вправду вкусное, хоть кто-то это признавал в открытую. Желая заступиться за клыкастых, точно и успел проговорить я, как младшая сестра Му вынесла еще три бурдюка. «Мой и, по-видимому, хищниц. Сначала хищницы забирают свое. После уже я получаю свой собственный, маленький бурдюк М Да, «Мда». «Что-то хотел? Опа!» «А «Э -э нет», – почесывая башку, стыдясь своих собственных мыслей, ответил я. «Хорошо. Большой передашь семье Коба. И не смей из него пить. Узнаю, все сонно расскажу». Гаркнула белая. И, пожелав нам всем троим доброй ночи, закрыла двери. Хищницы, косясь на меня, хихикают. Затем, так же, как ему, желая доброй ночи, отправляются домой. Вот же засранки! Я за них заступиться хотел, а они вот что. Взглядом невольно цепляюсь за повисшую над нами красивую большую луну. Я прожил еще один день. Он был хорошим, интересным. На охоте мы пристрелили трех гоблинов, добили кабана, которого они гнали. Потом был вкусный обед, вечером теплая постель, много детского смеха, и еще сегодня никто из моих близких не умер, не покалечился, не заболел. Внезапно мне вспомнился один из рассказов моих боевых друзей Му, где здоровяк доказывал, что даже беременная женщина, используя какую-то технику, может хорошо порадовать мужчину. От таких мыслей снизу все зашевелилось, зная, что тот му дежурит сегодня на стене, изменяю обратный маршрут и двигаясь к старому другу. Ха -ха, день, конечно, хороший, но, может, ночь будет еще лучше? Косарика по прозвищу Разноглазый Напротив меня стояла командир Зуриэль. Ее мощная, свойственная лишь избранным му фигура давно покорила мое сердце и сердце тех, кто стоял за моей спиной. Я, косарика, прозванный разноглазом последний кроли из своего рода. Вся моя семья была истреблена. Кто-то на коглахам, кто-то на сборе, кто-то от болезни. Год за годом я наблюдал за тем, как умирают мои близкие, будучи не в силах что-либо изменить плыл по течению. Так было до тех пор, пока не пришли они. Те, кто вселяет в сердца веру, надежду, страх. То были небожители, чудотворец Матвеем, коварная сфея и ее личный генерал-ангел кровопролития Зуриэль. Не имея ничего, кроме собственной жизни, я годами выживал, Убегал от угроз, сражался за себя под началом Матвеема и Кабага, а после, после я обрел ее. Веру в то, что за смертью есть еще один не менее интересный, чем сама жизнь, путь. Поправив перчатки, проверив, хорошо ли сидят на мне зачарованные сапоги, я поднял два легких коротких клинка, созданных самим Матвеевым, исключительно для меня. Никому ненужный в прошлом косарика изменился. Благодаря Зурель стал тем, кого уважают, ценят и любят все братья-инквизиторы. «Не сдерживай себя, разноглазый!» При помощи силы, подняв с земли деревянный клинок, потребовала от меня командир Зурель. «Ха!» Мой ангел, я бы никогда не посмел сделать и шагу в вашу сторону, будучи несерьезным. Чувствуя, как сила благословленных предметов напитывает тело, как замедляется время, как растягивается восприятие звуков окружающих нас, совершаю рывок. Земля уходит из-под ног. Семь метров в одном движении. Казалось, я быстрее стрелы. Быстрее ветра и самого времени, но мощный удар, словно в стену, едва не выворачивает мои кисти. Мой удар заблокирован, несмотря на все старания. Я даже не успел заметить, как ангел двинула рукой. Ее пристальный, следящий за мной взгляд твердил «Еще! Покажи мне все, на что ты способен!» Напрягая ноги, додрожив каждой из мышц, желая стопой сделать подсечку, на наношу удар. Ангел на мгновение растворилась в воздухе. Затем, представ предо мной в той же позиции, завершает поединок. «Косари — Косарика! — недовольно реагируя на совершенную мною ошибку, протянула ангел. — Я много раз говорила. Кто будет вашим врагом? «Предупреждала. Сколь тьма сильная и опасна. Ты забыл это?» «Никак нет. В выпаде я продемонстрировал максимальную скорость, при которой сейчас могу поддерживать контроль над балансом и телом. Понимая, что враг блокирует прямую атаку, надеялся при помощи скрытого удара и хитрости лишить вас равновесия, чтобы потом...» Ангел по-доброму улыбнулась. Мои планы по победе над ней действительно забавляли не только ее, но и меня. Будь твой враг рыкун, хищник или даже свирепый рык, твой план сработает, но я готовлю вас не против них. Зуриэль перенимает из моих рук один из зачарованных клинков. Вы слишком рассчитываете на силу своего оружия брони и эффектов, что они даруют вам, и потому начинаете пренебрегать своими телами. Мне не хочется этого делать, но я вынуждена, дабы показать, насколько опасную стратегию ты выбрал в бою против меня». Кинжалом, созданным Матвеемом и зачарованным собственными руками, Зуриэль бьет себя по ноге. Яркий свет ослепляющий, врезается в наши глаза. Мысли начинают путаться, пропадает не только зрение, но и слух. Когда я пришел в себя, смог поднять голову и открыть глаза, передо мной, глядя на свою ногу, и царапину на ней стояла все та же Зуриэль с рассыпавшимся на компоненты клинком. Командир выглядела обеспокоенно, и я понимал, почему. Не увернись она тогда от моего удара, то нога моя была бы сломана, сам я оказался бы бесполезным еще и на больничной коньке. «Я все понял, командир. Впредь буду уделять больше внимания противнику и выбору стиля боя против него», поклонившись перед непобедимой великой и любимой Зурель, произнес я. «Хорошо. Тренируйтесь, а я пока отойду. Нужно поговорить по поводу оружия с Матвеемом». Доверив нам самим провести спарринги, отправилась по своим делам Ангел. Глядя Зуриэль вслед на ее массивные плечи, рельефную спину и попу, стиснув зубы, обещаю себе, что бы ни случилось – Кто бы ни стал передо мной, я жизнь свою положу, но защищу того, за что борется мой личный ангел.